Глава восемнадцатая «Не нравится мне», — сказала я и щелкнула мышкой. Эскизы для новой коллекции выглядели, как мои нервы, растрепанными и на грани. Ну, мне так казалось. Мне все было не то и не так. Главным образом я сама была не такая, чужая сама себе, прямо как в некогда популярной песне. Прошло три дня, а я все еще не находила себе места и готова была бежать дальше, чем вижу. Проблема заключалась в том, что от себя убежать я не могла. Благодаря Леше и тому анонимному пожертвованию наши дела не просто выровнялись, а пошли в гору. Но я не могла радоваться. Все мысли были об Артеме, о его «люблю» и о том, что с этим делать. Проклиная себя за слабость, я снова и снова вспоминала его с ненормальной жадностью. Его губы, его глаза. Запах, звук голоса. — Ну что это за проклятие? — простонала я и поймала взгляд Димы. Мало того, что я о нем постоянно думала и отвлекалась от дел, так еще и спать перестала, как будто я школьница какая-то. — Ну что, готова? — спросил Дима и, подойдя, положил ладони мне на плечи. Посмотрел на эскизы. — Что тебе не нравится? По-моему, все отлично. — Да? — Угу, — подтвердил он, слегка помассировав плечи, и я застонала от блаженства. — Если все срастется, и мы подпишем контракт, будет прямое попадание, прямо в сердце. Я чуть не сказала, чтобы про сердце он молчал, но вовремя прикусила язык. — Да уж, — согласилась я, прикрыв глаза, — креативная лига — это круто, только бы не облажаться. — Ты и облажаться! — Дима ухмыльнулся, и руки его застыли. — Облажаться — это не про тебя, Алис. Его пальцы снова задвигались. — Когда я в последний раз была у массажиста? Когда собой занималась? Кажется, в прошлой жизни. Все, решено. После Нового года пойду на спа, и ничего меня не остановит. — Правда, мне тут птичка на хвосте принесла новости. Пробился к разуму Димкин голос. — Есть засада. Волк Стар тоже будет. Волков лично. Расслабленность прошла мгновенно. Глаза распахнулись, и я развернулась к Димке, едва не подпрыгнув на стуле. Артем, на нашей встрече! После выставки я избегала его, и это было все равно, что насмешка судьбы. Что он там забыл? Он давно сотрудничает с креативной лигой. У него, разумеется, свои интересы, но в его присутствии нет ничего необычного. Это нормальная практика для креативной лиги. — Когда ты узнал? — Утром. — И молчал? — возмутилась я. — Ты должен был мне сразу сказать, ты... — Это что-нибудь бы изменило? — спросил Дима, смотря в упор. Я сглотнула. — Нет, но... — Что но, я и сама не знала. Застонала и накрыла лицо ладонями. Дима погладил меня по голове. — Знаешь что? Говорят, не стоит тащить хлам в Новый год. Может, это шанс? Какой еще шанс? Решить, хлам для тебя волков или нет. Вечером мы с Димой сидели за столом в переговорной на Новом Арбате. Я теребила ремень сумки, прокручивая в голове презентацию и стараясь выглядеть при этом спокойной. Мы, конечно, заинтересованы до жути, но показывать это ни к чему. Я же профессионал. Ну? Хочется в это верить. Клиентка, женщина в строгом костюме, листала наши иски, кивая. А потом вошел он. Артем был в темном пиджаке, по-настоящему спокойный, не то что я. Наши взгляды столкнулись, и я затаила дыхание. Он точно знал, что делает, и все же я заметила в его глазах усталость. — Добрый вечер, — сказал он и, кивнув Диме, сел напротив. Воздух в комнате стал густым, я дышала с трудом, а руки вдруг замерзли. — Господа, начнем! — клиентка Ирина улыбнулась. — Ваши проекты интересны, давайте обсудим. Я начала, стараясь не обращать внимания на Артема, говорила о платформе, о дизайнерах, о нашей миссии. Дима дополнял, привычно взяв на себя все, что касалось цифр, и получалось слаженно. Я была почти довольна нами, но чувствовала его взгляд. В какой-то момент я запнулась и против воли посмотрела на молчавшего Артема. Он листал бумаги, но его молчание было громче слов. Ирина задала вопрос о масштабировании, и тут он заговорил. — У Волкстар есть ресурсы для этого, — сказал он. Его голос был размеренный и низкий. — Мы можем обеспечить дистрибуцию, маркетинг, офисы. При нашем участии это будет полноценный проект с хорошим выхлопом. В таком же виде, как сейчас ваш стартап, он посмотрел на меня. Пока он только обещает, но гарантий реализации нет. Я задохнулась. Он опять унижает меня перед клиентом? Наш стартап уже работает. Огрызнулась я, сжимая ручку. У нас есть все нужные гарантии, и мы в полной мере выполняем свои обязательства». — Мы нашли инвесторов, клиентов без ваших ресурсов. Его глаза сузились, но в них мелькнула не злость, а сожаление. — Я не сомневаюсь, Орлова, — сказал он тихо. — Но вы рискуете. Один неверный шаг, и все рухнет. — Как рухнуло у тебя без меня? — выпалила я, и в комнате повисла тишина. Дима кашлянул, Ирина подняла бровь. Артем сжал челюсть, но не отвел взгляд. — Может, и так, — сказал он все так же ровно, словно не произошло ничего из ряда вон выходящего. — Но я не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки. Грудь сдавила, воздух исчез напрочь. Он говорил не о бизнесе, это было личное. Ирина, чуя неловкость, предложила паузу, и я выбежала в коридор. Пыталась вдохнуть, но тщетно. Оставить его в выходящем году, как хлам... Да я бы и рада, только ничего из этого не выйдет. Надо мной висит проклятие Артема Волкова, и это карма. Больше года прошло с момента, как я ушла из Волк Стар. И что? Да ничего, я все та же, и он рядом. Артем вышел следом, остановился в паре шагов. — Алиса! Его голос дрогнул. — Я не хотел, я только хочу, чтобы ты была в порядке. — В порядке? Я повернулась вне себя от гнева. Сперва ты меня не замечал, потом делал все, чтобы утопить. А теперь что? Любишь? Хочешь спасти? Я не твоя игрушка. Ты никогда не была для меня игрушкой. Ты была всем. И я это просрал. Но раз ты не вышла замуж, у меня еще есть шанс. Он пристально посмотрел на меня. Знаешь, почему я топил тебя? Он подошел еще на шаг потому что дико ревновал алиса представлял тебя с ним и места себе не находил с кем с ним я в ошеломлении уставилась на него с, с с димой он молчал просто смотрел и молчал несколько безумно долгих секунд этот конверт с приглашением кольцо я думал ты с ним и черт он выругался Я знаю, что твоя свадьба — фальшивка. Теперь знаю, но тогда я не мог простить тебе, что ты с ним, и не мог смириться. Прости меня. Я застыла, хотела кричать, но не могла. Ревновал. К Диме. Кольцо. Я развернулась и ушла, оставив его в коридоре. Дима ждал меня, но я молчала, глядя сквозь стекло на вокруг фонаря снежинки. В горле стояли слезы. Ты в порядке? Спросил Дима тихо. Я кивнула. Две минуты и продолжим переговоры. Прости. Да что уж? Усмехнулся он. Бывает. Ну, разберешь прошлое в Новый год, значит не такое оно и прошлое. Я облизнула губы и не ответила. Не прошлое, совсем не прошлое. А я. Кажется, моя фальшивая свобода все-таки вышла мне боком. Никогда не умела врать. Никому либо, ни себе. — Ты прав, Дим, — сказала я едва слышно. — Не прошлое, и я... Я не хочу оставлять его в уходящем году.